Глава 23. Вы всё внимательно осмотрели Рубин. Почему не верите, товарищ лейтенант? Всё ползало на брюхе вокруг воронки, всё шинэли завозил. Замело небось его по зёмкой ежили убило. Где искать? Ясно, Рубин. Пока молчат, осмотрим ещё раз в стороне балки. Возможно, когда выпал, спотерял ориентировку. Двинул в обратном направлении, хотя трудно и это представить. По ракетам мог понять, где наши. С балкой по осторожней бы. И немцы тут погуливать могут, коль не дрыхнут. Тфу на пасть. Засыпаю я прямо на ходу, товарищ лейтенант. Наплывает на меня что-то. Сам в холоде, а на веках ровно гири. Разотрите снегом лицо, потрите сильнее. Уж без удержу тру, всю рожу как рашпилем надрал, товарищ лейтенант. Сутки не спамши, часа два прикорнул за ночь. Они лежали на краю опустевшей воронки, а вокруг уже поредел и побелел в степи воздух. Густая тишина, сломленная кутру декабрьской ночи, наплывала на обоих застыли не подвижностью, непреодоримого сонного часа. и постепенно, охватываемый обманчивостью растворяющегося безмолвия предрассветного покоя, сладкой тяжестью окутывающего мозг, Кузнецов почувствовал, что сознание против воли перестаётся противляться этой успокаивающей расслабленности в измёршемся теле и испугался тёмного мгновенного забытья. Пошли к балке Рубин. Он встал, и встав, понял, что не сможет сделать и пяти шагов. После всей бессонной ночи, отпустившей вдруг нервное напряжение, отстранила опасность, окунула его в тёплый туман секундной дрёмы. "Пошли", повторил Кузнецов упрямее и громче, и чтобы как-нибудь вернуть недавнее ощущение реальности, подвигал в перчатках тронутыми обморожением пальцами. поколотил ими о приклад автомата. Пошли, пошли, в третий раз сказал он, звуком своего голоса убеждая самого себя и Рубина в том, что идти им так или иначе придётся, что они должны идти к этому краю балки. Сейчас я, лейтенант, Рубин через силу отрывая квадратное тело от земли, наконец поднявшись на ноги, заглянул в лицо Кузнецову. криво усмехаясь не поймей обиду лейтенант на ветру ты шатаешься от двужильный вроде ты завенченный над душой насильничишь или себе доказать чего хочешь лейтенант пошли ерунду говорить рубин ерунду пошли да пошли надо идти нельзя ждать надо идти Не поимей обиду, лейтенант, иду я. Снег проваливался под их ногами, и Кузнецов, шагая, слышал неотступное сопение Рубина за плечом и похрустывание свежего наста под его валенками, и глядя в холодную пустынность затихшей ночи, подумал, что всё, что он делает сейчас, делает не он, а кто-то другой, и он сам и Рубин выполняют эти приказы в необходимом обоим успокоении. И в длинных, волнообразных переливах поземки по степи, в покачивающейся перед глазами тихой пустынности, не подсвечиваемого ракетами снега, было тоже смутное успокоение, счастливое, короткое безмолвие, давно свершившегося и теперь ушедшего, и теплая, вязкая пелена наплывала, обнимала его мягко но в эту кротость отдыха в мягкую скорлупу забытья проклёвывалось солнце металось беспокойно в стороне и потом расплавлялось горело золотистыми искорками поблёскивало сквозь липы в глубоких лужах после летнего дождя в каком-то далёком и милом переулке что это был за переулок и чьи-то брови похожие на выгнутые полоски на знакомом лице, и чей-то голос звучал в солнечном утре. — Кузнечик, родненький, ты знаешь, куда идем? Над душой насильничаешь. — Какой я кузнечик? Что это за детское игрушечное слово? Нет, куда мы идем? Куда мы так долго идем? Куда? Куда? И Кузнецов очнулся, раскрыл глаза. Вокруг тишина, снег и хруст шагов в ушах. Он огляделся в испуге, вблизи услышав равномерное движение Рубина, ужасаясь дремотному беспамятству, и остановился. Рубин тоже остановился. Переглядываясь, они молчали. Рубин свистяще дышал. Рубин Еле ворочая языком, проговорил Кузнецов. — Идите метрах в десяти правее. Там смотрите, а то... Он не уточнил, что значит «а то». Оно означало ясное обоим. А то придем в траншеи к немцам. — Не соображаем мы в дреме ничего, товарищ лейтенант, — покорно произнес Рубин, и, утопая ногами в сугробах, зашагал вправо от него. А Кузнецов, снова боясь забыться, стараясь не терять ощущения опасности, отрезвившее его, подумал: "Почему он сказал: "Насильничаешь над душой"? Да, да, Рубин, больше всего боюсь показаться слабым, больше всего перед тобой и перед другими, боюсь показаться слабым. И всё делаю не я, а кто-то другой. А я не знаю, кто этот другой во мне. Я не знаю его и не хочу знать. Пусть будет так. Рубин, пойми меня, я тоже ничего сейчас не соображаю, но мы дойдём до балки и успокоимся. Сделали всё. Хотя я уверен, что это совсем бессмысленно. И поэтому понимаю, что виноват перед тобою, Рубин. Сухие строчки просекли за спиной тишину ночи, и эти звуки качнули Кузнецова вперёд. И ещё в зыбком полусне, в полуяви он моментально определил, что стреляли сзади. И с первой мыслью, что незаметно прошли боевое охранение немцев, он толчком инстинкта брошенной на землю, стёрнул с шеи ремень автомата, крича: "Рубин, назад!" Но тут же увидел. Рубин со всех ног бежал к нему от края балки. "Лейтенант, лейтенант, наши что-то, глянь, назад погляди. Рубин, туда!" За мной скомандовал Кузнецов, уже слыша разрозненное шитьё автоматов позади, звонко грохнувшие там один за другим разрывы гранат, он кинулся назад, к воронке, в направлении двух бронетранспортёров, куда ушла группа Дроздовского на бегу, соображая, что они напоролись на немцев, неужели не смогли пройти. Потом из-за спины, со окраины станицы Гулко и грубо задудукал, всколыхнул степь крупнокалиберный пулемёт. Вся степь ожила огнями, торопливо расширялась и суживалась, выскакивали над самой головой всветы, расstalkивали, раздвигали темноту неба, и вкось скакали перед кузнецовым и рубином собственные тени, на которые бежали они, наступали. и которые бесстелесным скольжением уходили от них. Рубин к бронетранспортёрам, провее, выкрикнул Кузнецов, заметив бомбовую воронку и справа затемнявшие бронетранспортёры, где пунктирно просекалось выстрелами по зёмка. Опять с рассыпчатым аханьем лопнули разрывы гранат впереди. Заспешил тонкий клёкот смешанных очередей, и Кузнецов Задыхаясь, подбежав к бронетранспортёру, увидел отсюда всё. Какие-то люди цепочкой отбегали от подбитых немецких танков к двум гусеничным машинам на бугре до деталей, выпукло освещённым ракетами, а в пространстве за подбитыми бронетранспортёрами, близ кладбище немецких танков в низине, темнели, ползали по снегу несколько человеческих фигур. И оттуда, босовита, чистили наши автоматы под двум машинам, подбегающим к ним немцам. Одна машина с повисшими на бортах телами, заработала мотором, тронулась с места, начала разворачиваться, поползла с бугра. Другая по-прежнему стояла, и от неё лихорадочно отделялись вспышки. Немцы простреливали автоматным огнём низину. Рубин По машинам, бей по ним, крикнул Кузнецов, с бешеным злорадством впиваясь онемевшим пальцем в спусковой крючок, приклад автомата отдачи заколотил в плечо, и степь ослеплённо качнулась в этом огне. Неимоверным усилием он остановил себя, чтобы не выпустить целый диск одной строчкой. Годюки, змеей хрипел возле плеча Рубин: "Душить вас мало, руками душить!" Рубин: "Гранаты, Рубин, кидай в машину быстрее!" В пламени очередей полесал с боку багровый блеск крепких зубов Рубина, его большое, злобное лицо, опьянённое, притиснутое скулой к ложе автомата. Но в первый миг Рубин не услышал, видимо, команды, и Кузнецов, ударив его в плечо, закричал неистово и разгорячённо: "Гранаты, гранаты!" И лишь после того, срезанно оборвалась автоматная очередь, правая рука Рубина стала рвать, выворачивать карман шинели, потом отскочив на два шага от бронетранспортёра, он скособочись выдернул чеку С хрипящим горловым выдохом швырнул гранату в сторону бугра и сразу выхватив вторую гранату, с сумасшедшим замахом бросил её следом. Два разрыва, один за другим, красным блеснули по скату бугра. Гранаты не долетели до машины. «А-а-а! Стервы ползучие!» Рубин, крича, хватаясь за автомат, лег рядом с Кузнецовым под гусеницей бронетранспортера, хлестнул по машинам длинными очередями. Понимая, что они оба быстро расстреляют все патроны, ни одного запасного диска не было, Кузнецов подумал тотчас, надо продвигаться туда, к низине, где под огнём лежала в снегу группа Дроздовского, хотя и ясно уже было, что он и Рубин отвлекают на себя внимание немцев. Но одновременно с сознанием этого слух его улавливал порядевшие ответные выстрелы наших автоматов из низины. И оторвав палец от податливой упругости спускового крючка, он приподнялся на локтях, крикнул: "Рубин! Оставайся здесь, отвлекай на себя. Я туда к ним. Понял меня? Слышишь меня? Береги патроны, рассчитывай. Я к ним. Беги, лейтенант, быстрее. Тут я буду, выдавил ожесточённо Рубин, и нечеловеческий оскал его лица сдвинулся, изобразил подобие улыбки. Полежу тут. — Еще бы пару дисков, лейтенант! Я бы их гнусников, как клопов, расклевал! — Держи парабеллум, полностью заряженный! Кузнецов, вспомнив и ощутив угловатую тяжесть трофейного пистолета, выхватил его из кармана, бросил Рубину. — У меня свой ТТ, заряженный! Рассчитывай точно патроны! Слышишь, Рубин? Сзади, с окраины станицы, Громоподобно и густо покрывая захлёбывающийся лай автоматов, резал по низине крупнокалиберный пулемёт. Из окон левых домов заработали, заторопились ещё 3 или 4 пулемёта. Трассы их проносились чуть сбоку бронетранспортёров, исчезая, заровались в сугробы. Падая и вставая, проваливаясь в воронки, Кузнецов пробежал метров 50 в сторону низины, куда под развёрзающимся светом ракет сверху стреляли от машины немцы. И вдруг всё отяжелело в нём, стало свинцовым, как будто сжало дыхание непомерное настигшей тяжесть. Он несколько раз с ходу падал на колени, выпуская короткие очереди по бугру, А сердце, задохнувшись звонкими молоточками барабанило в ушах, заглушая внешние звуки. Глаза искали основания вспышек, мелькающих вокруг машины на бугре, и вместе со звонкими молоточками в ушах выстукивала в сознании одна и та же настойчивая мысль: почему они не уходят к танкам? Почему они не двигаются? Почему лежат под огнём? Надо вперёд, вперёд за танки. Первый, кого увидел Кузнецов, добежав до пологого ската в низину перед сожжёнными немецкими танками, был Уханов. Уханов лежал за сугробом, в шагах в 150 от подножия бугра, втиснув пленного немца в снег, сверху навалившись на него грудью, бил расчётливыми очередями по одной оставшейся на бугре машине. После каждой очереди он отползал влево к танкам, матерясь, сильными рывками подтягивал немца за собой, снова втискивал его в снег и наваливался на него. Уханов к танкам бегом, еле смог выкрикнуть Кузнецов, вконец задохнувшись, падая с размаху на землю. Бегом к танкам, не задерживаться ни минуты к танкам бегом, Уханов, слышишь? Уханов обернул азартно бешеное, совершенно чужое, отрешённое лицо к Кузнецову и красно блеснул передний стальной зуб. Лейтенант, к комбату, к Зое беги. Связисту послал, да толку мало. Ранила, кажется. Давай к ним. Кого ранило? Что? Давай к ней, лейтенант. К Зое, к Зое беги. Опять дошёл до Кузнецова сорванный до неузнаваемости голос Уханова и вдавливая немца в снег, он припал к автомату, целясь по машине на бугре. Зоя её ранило. Не может быть этого. Не может быть. С ледяным ознобом, облившим спину, не очень понимаешь, что делает Кузнецов, не пригибаясь, бросился, словно на ватных ногах, к разбросанным шевелящимся телам в глубине низины. Сознавал лишь одно — там случилось то, чего он не хотел, что не имело права произойти, не должно было случиться. И с тем же неверием, с дикой злостью, уже сбежав на дно низины, Он яростно оттолкнул кого-то с сутулого, наклонившегося под лесу гроба, что-то непонятное делающего руками возле рта. Неотчётливо понял, что это свизист раздирал зубами индивидуальный пакет. И тогда под скатом сугроба увидел, как сквозь волнистую пелену знакомый белый полушубок, белые валенки, санитарную сумку Сплошь облепленную снегом. Что вы здесь возитесь, чёрт вас возьми? Ранили её. Перевязку надо бы. Испуганным вскриком отозвался связист. Да вон, видите, как её. Зоя лежала на боку, свернувшись калачиком, зажмурись, подтянув ноги, будто ей было холодно. Руки сомкнуты на животе. Маленький Вальтер валялся около её неподвижно круглых поджатых колен, и что-то тёмное, ужасающее кузнецово, расплывалось на снегу под ней. Но он сначала подумал, что это ужасное и тёмное на снегу не было кровью. Не смог представить, что это кровь Зои, что он видит её кровь. И сейчас же попытался внушить себе сказать себе, что ничего непоправимого не случилось. Она не может быть смертельно ранена или убита и не может так пугающе страшно прижимать руки к животу. Зоя. Что ты, Зоя? Молчит она, лейтенант. Автоматный очердюю её в живот, видать. Сперва говорила: "Отойди, мол, я сама не дала перевязывать", а теперь ничего уж не говорит. просочилось точно из-за три девяти земель бормотание свизисто. Всё было тихо, а когда зашли в низину, они как дадут сверху, и началось. Где Дроздовский, не слыша своего голоса, беззвучно спросил Кузнецов: "Где он?" "Да не видите где? Вон в снегу сидит. Ранило тоже его, немцы гранаты кидали." "Где он?" шёпотом повторил Кузнецов и, повернувшись, Неясно различил в 5 метрах от сугроба Дроздовского без шапки сидявшего на снегу. Дроздовский в левой руке держал пистолет, а правую в перчатке той и дело прикладывал к шее и поднося к глазам выговаривал что-то отрывистое, невнятное. Второй связист, изогнувшись, селился поднять Дроздовского, со спины неловко охватывая его подмышки, чей-то раскаленный автомат лежал вблизи бугром сереющего маск-халата обмороженного разведчика. Сопротивляясь связисту, вырываясь, Дроздовский заговорил горячечно, содержимым упорством контуженного «Перевязку мне!» «Где Зоя?» «Перевязку!» «Ранила меня!» «Пусть она перевязку!» «Уйди!» Еще не зная, зачем, механически расстегивая пудовую шинель, Кузнецов также механически шагнул к нему, наклонясь, увидел сорванную, залитую кровью кожу ниже уха, ледяными губами проговорил: Дроздовский, ты слышишь меня? На ногах можешь стоять, ноги целы, тебя царапнуло. Встать, встать, Дроздовский. Где Зоя? Где Зоя Кузнецов? Где перевязку мне? Встать, Дроздовский, встать. Потом Кузнецов снял шинель, расстелил на снегу, вместе с Дроздовским они переложили сжавшуюся в комок Зою на эти носилки и так понесли. Но он не мог взглянуть на неё. Его трясло, как в приступе малярии. Дроздовский шёл впереди, обморочно и рыхло покачиваясь. Его всегда прямые плечи были сгорблены, Руки, вывернутые назад, держали край шинели. Чужеродной белизной выделялся бинт на его ставшей короткой шеи. Бинт сползал на воротник. Иногда спина его напрягалась, и не то стон, не то какой-то мычащий кашель выдавливался из его горла, и этот странный сдавленный звук оглушал Кузнецова, разрывающий грудь болью. Раз... Когда вошли в полосу подбитых немецких танков, куда не долетали автоматные очереди, Дроздовский попросил шёпотом: "Отдохнём. Не могу. Прошу тебя, Кузнецов". Они опустили Зою на снег, и опять Кузнецов не нашёл сил и взглянуть на неё. Острый камокс спазмы не давал ему дышать. Он стоял, прижимаясь плечом к оплавленной броне немецкого танка, ноги подламывались. Было желание сесть в снег, закрыть глаза, не двигаться, не думать ни о чём. Теперь ему было всё равно. Всё потеряло цену, в одну секунду стало бессмысленным, не имеющим значения. И обмороженный разведчик И пленный немец, и ночь после боя, и холод, и воронка перед балкой. Все стало чудовищной, нечеловеческой несправедливостью, нужной лишь для того, чтобы случилось это. Ее ранило в живот. Выступление объяснял он сам себе, с тщетной логичностью восстанавливая, как могло случиться это. А сначала, когда вошли в низину, Она отстреливалась из вальтера, а потом, но почему именно её? Почему именно она? Кузнецов он как во сне механически взялся за край шинели и пошёл, так и не решаясь посмотреть туда, перед собой, вниз, где лежала она, откуда веяло тихой холодной смертельной пустотой, ни голоса, ни стона. не живого дыхания. Но нет, было ещё обманчиво живым ощущение в руках тяжести её тела на шинели. И это всё, что чувствовал он в те минуты. Когда они донесли её до орудия, впереди задвигалось над бруствером лицо Нечаева со спрашивающим дурным выражением. Он, выскочив из орудийного дворика навстречу им, зашагал рядом. испуганно глядя на Зою, потом долго растерянным останавливающимся взглядом обводил Дроздовского и Кузнецова, ожидая, что они объяснят, как это произошло, как случилось. Но они не говорили ни слова. Кузнецов по-прежнему старался не смотреть на неё, не смотрел и, когда положили Зою в нишу, не помнил, кто именно посоветовал положить её туда, чтобы позонька не заметала лицо. Он стоял, опустив к земле автомат, и не сразу расслышал далекий бесплотный голос, похожий на голос Нечаева, шепчущий ему «Замерзли вы, товарищ лейтенант! Закоченеете вы в конец!» И тут увидел на бруствере Ниши свою шинель с темными пятнами на полах и подумал почему-то, что никогда уже не сможет надеть на себя эту шинель со следами ее крови. Со следами её смерти. Зачем вы взяли мою шинель? шёпотом выдавил Кузнецов. Оставьте её в нише. Дорожите вы ведь, батник и товарищ лейтенант, тоже шёпотом отозвался сбоку Ничаев. Как же Зою, а? Как же её? Кузнецова била крупная дрожь. У него выстукивали дрожь зубы, заледеняло всё тело и не отпускало желания сесть, зажмуриться, ни о чём не думать, только так, мнилось, могло прийти облегчение. Он бросил автомат к ногам, сел на брус твер против ниши, не было сил дойти до стани на руде, и дрожа зачем-то стал вытирать грязной перчаткой лицо, тискать и разглаживать горло. Кузнечик явственно и тихо послышалось ему: "Догоняй нас, оставайся живы, кузнечик". Он застонал в перчатку и первый раз решился посмотреть в нишу на неё. Зоя лежала там на подстеленный ни чаевым плащ палатки, краем её прикрытое по грудь. Сейчас он Не видел той ужаснувшей его крови. Без шапки, наверное, осталось где-то там в низине. Она лежала на боку, по-детски туго собравшись калачиком, как будто спала, замерла во сне. Ветер шевелил лёгкие волосы на её лице, мраморно-белом, потерявшим милую живость, с особенно чёткими бровями. чуть сжатыми тихой мгновенной мукой, и брови, и затвердевшие ресницы ее, казалось, тоже тихонько подрагивали, шевелились. Их трогала, белила мелкая сухая крупа, текущая из бруствера поземки. И Кузнецов так быстро отвернулся, Закрыв глаза, так стиснул пальцами подбородок и губы, что свело болью кожу под шершавой перчаткой. Он боялся, что не выдержит сейчас. Сделает нечто яростно сумасшедшее в состоянии отчаяния, и немыслимой своей вины точно кончилась жизнь, и ничего не было теперь. Эти её лёгкие волосы жаркими ударами разрывов кидалы ему в губы. А в глаза, когда она обняла его, ища помощи, прижалась к нему на огневой довлатяна, и он притискивал ее тогда к колесу орудия, инстинктивно защищая от осколка в спину, тогда живой холодок ее губ, тепло дыхания касались его потной шеи, его щеки. Разве мог он знать в те секунды, Что случится после? Разве мог знать, что её ранят в незине, и она вынет вальтер из санитарной сумки. Кто-то накинул сзади на его плечи шинель, а он по-прежнему сидел на бруствере, не двигаясь, не отвечая на чей-то голос, кажется, опять Ничаева. Товарищ лейтенант, дрожите вы очень. Уйти вам. Лучше в землянку вам, к раниным. У них печка горит. Все пришли, слава богу. Посмотрите. Вы слышите меня, товарищ лейтенант? Отогреться бы вам надо. Все вернулись, говорю. Все пришли, сквозь застрявший ком в горле проговорил Кузнецов, внезапно ударенный словами. Все пришли, слава богу. И увидел вблизи совершенно потерянное выражение на посенялом лице в прикушенных усиках Нечаева и прошептал едва различимо: "Накройте Зое лицо, позёмка ведь. Накройте сейчас же". С робостью Нечаев сошёл в нишу, потянул край плащ-палатки и осторожно накрыв Зою, отошёл к Брустверу. Так было немного легче, и Кузнецов попробовал встать, а ноги не слушались, и он бессильно опустился на бровку бруствер. Шинель, накинутая Еничаевым, сползла с его плеч, свалилась за спину. Всё, что держало его эти сутки в неестественном напряжении, заставляло делать то, что невозможно было делать, вдруг расслабилось в нём. Теперь он даже не пытался подняться, а только растирал, щупал горло, перехваченное острой петлей. И если бы сейчас начали атаку немецкие танки или приблизились к орудию автоматчики, он, наверное, не пересилил бы себя, не сдвинулся с места, чтобы подать команду стрелять. Почему они молчат и смотрят на меня? Что они думают? Они видели, как случилось это? Где был Дроздовский? Он ведь был рядом с ней. Об угру мимо ниши двое связистов несли обмороженного разведчика. Несли, как понял Кузнецов, в землянку с ранеными. Шли молча, недоверчиво скособочив головы туда, где лежала накрытая плащ-палаткой Зоя. Потом один сказал: "Всё, с сестрёнкой И они остановились в неуверенности, вроде ждали, что она сможет откинуть плащ-палатку, ответить им улыбкой, движением, ласковым, певучим голосом, знакомым всей батареи. Мальчики, родненькие, что вы на меня так смотрите? Я жива. Но чуда не происходило, а они стояли Сверху вопрошающая, отупело уставившись на плащ-палатку в нише, переминались, неудобно держали глухо мычавшего разведчика. "Несите! Какого дьявола топчетесь?" послышалась раздражённая команда Уханова, и затем негромко: "Ничаев, ты тоже чего столбом стоишь? Накинь на лейтенанта шинель, или ты, Рубин, помоги!" Товарищ лейтенант, шинель наденьте, снова прозвучал голос Ничаева, и сзади набросили на его плечи шинель. Встать бы вам, товарищ лейтенант, мрачно прогудел над головой Рубин. Закоченеете на земле это. Оставьте в покое шинель. Не надо, я сказал. Пусть здесь лежит, оставьте. И он всё-таки встал. Он смутно понял по этой настойчивости Нечаева и Рубина. Они что-то замечали в нем со стороны, замечали что-то новое, пугающее, необычное, чего не видели раньше. Его знобило. У него по-прежнему стучали зубы, и он делал глотательные усилия, но никак не мог преодолеть забившую дыхание спазму. А вокруг уже предметно выявлялось утро, В разрежённом синем сумраке и уже висела над огневой над степью над обгорелыми танками тугое предутреннее безмолвие. Уханов и Рубин, с ног до головы белые от вьевшившейся в одежду снега, но с чёрными от пороховой гари лицами, сидели на станинах, положив на колени ещё горячие автоматы. Грели пальцы, не снимая рукавиц, и обонь отрывно смотрели на Кузнецова. В двух шагах от них, на рудином дворике, лежал на боку немец, тоже весь в снегу, со связанными ремнём руками за спиной. Выгибая голову, он жалобно сепел, похоже просил о чём-то, но его не слышали, не замечали. Его страх, его страдания не имели сейчас никакого значения, никакой цены. И Кузнецов Бегло удивился, почему он жив, почему он ещё сипит и живуче выгибает голову здесь, рядом с нишей, где лежала накрытая плащ палаткой Зоя. Его-то уберегли, подумал он с приступом бершенства. Если бы я знал, всё было бы не так. Гроздовский видел, как её ранило. Комбат позвал кузнецов. и, не твердо ступая, пошел к Ровику. — Слышишь, комбат? Дроздовский стоял спиной к нему в конце Ровика, не подымая головы. Бинт, в торопях намотанный в низине связистом, чуждо белел на его шее, утолщая ее, скрадывая плечи. Лопатки горбато проступали под шинелью, руки безвольно висели. — Что ты от меня хочешь? — тихо спросил он. Ты шёл с Зоей? Я шёл с ней. Ты видел, как её ранило? Нас вместе. А когда она вынула Вальтер, она стреляла комбат. Вальтер? Какой Вальтер? Что спрашиваешь? Он повернулся на белом овале лица, округлились его синие влажные глаза. Что у тебя было с ней, Кузнецов? Я догадывался, я знал, чего ты хотел, но ты напрасно надеялся. Напрасно. У Дроздовского тряслась, прыгала челюсть. Он был контужен и произносил эти обрывистые слова в каком-то безумии, подавленности и ревности, такой немыслимой теперь, что Кузнецов прислонился к стянке ровика, зажмурился. Невозможно было видеть стоячий, больной взгляд Дроздовского. Этот сползавший бинт на его шее, эти пятна крови на воротнике. Ещё секунду назад Кузнецов готов был понять, простить, забыть многое, что было между ними, но от того, что Дроздовский, раненый вместе с ней, не видел, как погибла Зоя, и от этой его ревности, на которую никто не имел права, он передернулся, сказал хрипло: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 Его плечо угловато дёргалось, раскачивалась спина, рука движениями поршня силилась вырвать из кобуры неподдавшийся ТТ и Кузнецов, поняв значение этого жеста, бросился за ним: "Стой! Назад!" Я ли успел перехватить кисть Дроздовского, оттолкнуть его на литов дикой, одержимой силой. Он порывисто выпрямился с искажённым белым лицом: "Отойди, кузнецов, отойди!" С двух сторон Уханов и Рубин кинулись к Дроздовскому, прижали его к углу ровика, а он вправо и влево нырял головой, мотая развязавшимся бинтом и не сдерживая слёз бессилия, обезумело выкрикивал: "Из-за него, из-за него она!" — На безоружного комбат! — внушительно встряхивая Дроздовского за плечи, говорил уханов. — Это и дурак сможет! А ну, остынь! Остынь, комбат! Контужен? При чем тут фриц? Опомнись, фриц-то при чем? И Дроздовский сразу потух, сник, и в изнеможении, сделав несколько судорожных вдохов и выдохов, проговорил. — Да, я контужен. в голове звенит, глотать больно, душит. Потом добавил, разбито и слабо: "Сейчас пройдёт". "Я на НП". "Бинт у тебя развязался, комбат", сказал Уханов. "Рубин, проводий комбата на НП и поправь ему, как следует, перевязку". "Пойдёмте, товарищ лейтенант", пригласил Рубин. и насупленный двинулся за Дроздовским по ходу сообщения. Немец ерзал под бруствером, тягучо сипел, а Нечаев, изменившийся лицом, незаметный, будто чужой, сидел в проходе ниши, прикованно глядел на аккуратные золотые часики с тоненькой змейкой цепочки, круглые, трогательно маленькие на его рукавице, и молчал непроницаемо. "А ты что притих?" спросил сурово Уханов. "На время смотришь. К чему? Что тебе время?" "Те из сокваяжа, трофейные, помнишь, сержант?" ответил Ничаев, покусав усики, тоскливо и горько улыбнулся. "Подарить некому. Что делать с ними?" "Зои хотел. И вот думаю, зелёная я трава" Зачем ей всякие штуки про себя вкручивал, мол, все бабы мои были? Баланда! Баланду травил сержант. Ни одной настоящей не было. Выбрось часы, их хватит. Вон туда, за бруствер, чтоб не видел я эту трофейщину. Отвернувшись от Нечаева, от этой тихой и горькой его улыбки, Уханов вынул смятую пачку сигарет, отобранных у немца, Понюхал зачем-то пачку, презрительно поглядел на этикетку, где по жёлтому песку шёл мимо египетских пирамид караван верблюдов, сказал: "Солома, видать". И вытолкнув сигареты, протянул Кузнецову: "Давай". Кузнецов отрицательно покачал головой: "Не могу, не хочу курить". "Слушай, Уханов, немца надо отправить". В дивизию. Кого с ним пошлем? Уханов, изгибаясь в три погибели под бруствером, загородил полой расстегнутого ватника зажигалку и, прикурив, сощурился на противоположный берег. — Спят там или не спят фрицы? — смакуя первую затяжку, в раздумье сказал он и сплюнул. — Тьфу, дьявол! Трава какая-то! А трава! Кого с немцем пошлем, Уханов? повторил Кузнецов: "Рубина или Нечаева, или этих связистов". Уханов глубоко затянулся, через ноздри выдохнул дым. Решать особенно нечего, лейтенант. Фрица в дивизию отправить надо. Тут ничего не напишешь. Да На кое-то тогда нянчились с ним. Оставайся воорудён с Нечаевым и Рубиным, может, стрелять придётся. Сам доведу как-нибудь. И только вот что, лейтенант Уханов втоптал в землю до ногтей докуренную в несколько затяжек сигарету, с медленным, страдальческим каким-то вниманием посмотрел в сторону ниши. Ладно, всё, лейтенант, сам понимаешь. Война, мать её, раз так. Сегодня одного, завтра другого, послезавтра тебя. Возьми с собой Рубина. Глуховато посоветовал Кузнецов. Иди с ним. На той стороне осторожней, не напоритесь на немцев. Я зайду в землянку к раниным. Ну, мужских поцелуев не люблю, прощаться не будем, лейтенант. Юханов размашисто закинул автомат за плечо, усмехнулся одними глазами. Будь жив, лейтенант. Рубина возьму. Эта успокаивающая усмешка у Ханова после его слов о том, что все-таки языка надо отправить на КП дивизии, готовность отвезти, переправить немца на противоположный берег, рискуя в который раз за одни сутки, приступ мстительной ненависти, вырвавшийся у Дроздовского, потрясенность Нечаева, завороженно разглядывавшего крохотные дамские часики на своей огромной рукавице, Всё было из чужой, виданной в большом жару, нереальной жизни. А настоящая жизнь с обычным солнцем, обычными звуками, ясным и покойным светом отдалилась в неизмеримые часами мрак этой ночи. И хотелось сесть на станину орудия или обезсиленно лечь на снег, закрыть глаза и молчать. Да. Мне идти к раниным. Там до влатян жив ли он? Я должен сходить к раниным. Сейчас сходить, стал внушать себе Кузнецов. И как непомерную тяжесть, подняв с земли автомат, держа его стволом вниз в опущенной руке, невольно посмотрел в нишу. Повязка морщила, трогала края плащ-палатки, прикрывавшей лицо Зои, И Кузнецов испугался, что ветер внезапно сорвёт плащ-палатку, вновь обнажит беспощадно её, неживую, беззащитную, калачиком сжавшуюся в этой холодной снарядной нише. И задевая стволом автомата за сугробы, дрожа от озноба, сутулись, он побрёл к выбитым в обрыве берега ступеням. На пороге блиндажа кислые Железистая духота, тяжёлый воздух, пропитанный запахом пота, нечистых бинтов, нагретых шинелей, ударил ему в нос из мутно освещённого двумя чадящими керосиновыми лампами подземелья. Это был угарный запах человеческой беспомощности, но в нём пока чувствовалась жизнь и надежда на жизнь. Весь блиндаж был заполнен. Раненые лежали на земляных нарах, на полу в разных углах, те, кого приносили сюда в течение дня, начиная с бомбежки и первой танковой атаки. Паром от дверей потянуло понизу. Холодная струя пробила спертую духоту, и в полутьме заворочались на полу тела под шинелями, послышались вздохи, стоны, голоса, тихие, раздавленные долгой борьбой с болью. «Кто пришел-то? Сестра!» Подойди-ка, опять у меня намокло. Течёт, ты течёт. Ремнём бы затянуть ногу, плаваю ровно в луже. Зоенька, а зоенька. На батареях-то есть кто живой. Чего стреляли и тихо стало. Узницов стоял в этом душном шевелении голосов, и его будто покачивало на горячих волнах. Никто из лежавших здесь еще ничего не знал. И шепотом прошло по блиндажу, как легкие толчки в грудь. — Не Зоя, братцы, лейтенант пришел. — Какой лейтенант? Наш? — Командир первого взвода. Ранило его, видать, еле стоит, не как последний остался. — А Зоя где же? Кузнецов молчал. Лишь двое в блиндаже были на ногах. Раненый в плечо связист Святов, тот самый белесый мальчик, неловко скрывавший свой первый испуг на войне, когда Кузнецов во время бомбежки спрыгнул к нему в ровик, и Чибисов, с перебинтованной рукой, висевший на грязной марлевой перевязи. Чибисов, работая здоровой рукой, ломал снарядные ящики подле раскаленной до красна печки, на которой бурлили котелки с растопленным снегом. Увидев Кузнецова, не твёрдо стоявшего, в ватнике с чёрными кругами смертельной усталости под глазами, он робко втянул голову в плечи, заморгал в ожидании удара, окрика, прошептал несвязно и оправдательно: "Товарищ лейтенант, не стерпел я, не совладал. Детишки у меня, товарищ лейтенант". — Где Довлатян? — в полголоса спросил Кузнецов, бросил автомат к стене, эту чугунную, обременяющую его ношу, и, дернув ворот, коснулся горло холодной перчаткой. — Лейтенант Довлатян! Где? — Здесь, товарищ лейтенант! Здесь, на нарах! Сюда, пожалуйста, идите! Донесся призывный шепот из полутьмы блиндажа. — Живой он! Вас он просил! Связист Святов перевязывал на полу раненого. Заулыбался Кузнецову по-мальчишески светло, точно облегчение тот принес в блиндаж. И в том, как Святов посмотрел и сказал, была нескрытая радость человека, оставшегося в живых. — Товарищ лейтенант, вот тут очки командир второго взвода. Кузнецов, перешагивая через раненых, подошёл к нарам, и здесь, в тени, под неестественно горячим блеску глаз из белых бинтов, окутавших голову, узнал довлатяна. "Гого, жив", проговорил Кузнецов. "Вот я пришёл к тебе, Гого. Раньше не мог". Довлатян лежал неподвижно в непривычной госпитальной белизне, кроме головы, Ухолы перебинтовано и бедро, ноги прикрыты шинелью, а в ногах шапка, брезентовая сумка, выданная на формовке, пустая кобура с ремнём, котелок со снеговой водой. Коля, прошелестел шёпот довлатяна. Пришёл, да. Ты не знаешь, как я рад, Коля, что ты пришёл. Я Зою просил, чтобы она сказала тебе Я даже записку писал. Увеличенные глаза довлатяна, огромно, сухо и чёрно высвечивались на его лице, бледном, маленьком, детском в окантовке бинтов, утратившим смуглость, обычную жизненную подвижность. Запёкшиеся, искусанные до кровоподтёков губы проговаривали слова, но в новой интонации его голоса Не было того чистого, трогающего воспоминаниями о чем-то мирном, солнечном да военном, что так поражало и удивляло раньше Кузнецова. И, не зная зачем, подсознательно желая услышать то прежнее школьное успокаивающее, он спросил, «Тебе лучше, Гога?» «Да, мне лучше». Лучше, зашептал, чуть поворачивая голову и торопясь до влатян. Теперь я буду жить. Я уверен. Теперь только боль, знаешь. Кончился дурацкий бред. Ну и ерунда. Жаль, я не могу себе простить. Мне жалко своих ребят. Всё началось с бомбёшки. Как там наверху, Коля? Расскажи мне. Ничего, Гого. Бой кончился. — Ночью. — Не думай об этом. Все кончилось. — Кончилось. Ты сколько подбил танков? Расскажи. — Не знаю. Не считал. Танков шло много. Было несколько атак. Отходили в балку и снова. — Большие потери, да? Ты говори правду. Пожалуйста, ты все расскажи, если, конечно, можешь. — Да. Да, потерь. Почему ты так отвечаешь? Не хочешь? Нет, Гอก. Потом. Не могу. Устал. Стало тихо в блиндаже. Сдерживание прорывались стоны. Прекратилось, затихло беспокойное шуршание соломы на полу. Раненые вслушивались в негромкий разговор лейтенантов. Те, кто был ещё в силах приподняться, напрягались, поймать слухом слова облегчения и дуновения надежды от внежданно пришедшего с батарея лейтенанта, наделённого завидной счастливой судьбой, говорить нормальным голосом, ходить, чувствовать своё целое тело. Даже то, что этот лейтенант, командир взвода, не был ранен, рождало надежду на избавление. Значит, батарея ещё жила, значит, ещё там наверху были люди, но никто не вмешивался в разговор, не прерывал, лишь тяжело раненные, не приходя в сознание, стонали в углах. Они ждут от меня чего-то, подумал Кузнецов. Но я сам не знаю, что будет через час. Не знаю, когда появится возможность Всех их отправить в медсанбат. Не знаю, где сейчас медсанбат. А довлатян, затянутый до глухоты в ушах бинтами, не слышал, должно быть, осторожно наступившего затишья в блиндаже. Его раздвинутые наполовину лица глаза с нездоровым, жарким огнем возбуждения блуждали по потолку, по лбу Кузнецова, Находили его глаза и стыдливо спрашивали, что он думает о нём: осуждает, жалеет, сочувствует. И довлатян заговорил горячо и не совсем внятно: "Ты поймей меня, Коля, мне не повезло второй раз. Я нисчастливый. Тогда под Воронежем заболел этой идиотской болезнью, а теперь ранило. Ну что же это такое? Мне не повезло, не повезло". А я так мечтал попасть на передовую. Я так хотел подбить хоть один танк. Я ничего не успел. Вот тебя не ранило. Тебе очень повезло. А мой взвод, начиная с бомбежки. Ты понимаешь меня, Коля? Бессмысленно, бессмысленно случилось со мной. Почему мне не везет? Почему я не везучий, Коля? Кузнецов молчал. По завлажнившим глазам, по срывающемуся голосу Довлатяну он понял, что тот может сейчас заплакать от рокового несчастья, от невезения, от досады и смутное чувство собственной взрослости охватывало Кузнецова. Они были объединены и вместе с тем разъединены бесконечностью лет. Довлатян был где-то в мягкой, прозрачной и приятной дали, Прежнем и прошлом, в том наивном детском, в училище, на марше, в ночи перед боем, он остался там. Нет, он не видел ни смерти наводчика Косымова, ни... Ни смерти Сергунянкова, ни гибели расчёта Чубарикова под гусеницами танка, ни пленного немца, ни разведчика Воронки, ни в той смертельной низине, сжавшейся калачиком на снегу Зои, под боком которой расплывалось тёмное пятно, и валялся маленький игрушечный Вальтер. Одни сутки, как бесконечные 20 лет разделяли их. и счастье Довлатяна было несчастьем Кузнецова, потому что память его не освобождалась, держала все. Он сказал бессмысленно. Бессмысленно. Но, может быть, в бессмыслии того, что было, и есть смысл? Это так, и этого не знает Довлатян. Нет, нет, не может быть бессмысленно. Почему? Почему? Зачем тогда всё? Зачем тогда я стрелял и видел в этом смысл? Я ненавидел их, убивал я, поджигал танки, и я хотел этого смысла. И когда пошли к воронке тоже. Да, был смысл, я знаю. Но смерть Зои это бессмыслие. Невозможное бессмыслие. Почему она? И смысл И бессмыслие. Да, да, я не могу почему-то сказать об этом Довлатяну, если бы он видел, как она лежала на снегу в низине, сжавшись калачиком, а руки были на животе. — Я завидую тебе, Гога, — с трудом выговорил Кузнецов и встал с анемелой полуулыбкой. Он никогда не улыбался так. Может, тебе и повезло. Война не кончилась, Гого. В госпиталь подлечит и все танки твои. Зачем он говорил это, и успокаивал Довлатяна. Ты сказал, что мне повезло? вскрикнул Петушиным фальцетом Довлатян и заворочил забинтованной головой. Для чего ты сказал? Для чего ты это говоришь? Как на зло, как на зло меня Я выстрелил четыре раза. Я ничего не успел. Я не хотел такого везения. Ты меня не понимаешь. Я не хочу такого везения. Это судьба такая. Выздоравливай, Гога. Прости. Мне к орудию, сказал Кузнецов. Я зайду еще. Надеюсь, утром всех отправят в медсанбат. Всех! Всех! добавил он твёрже, чтобы как-нибудь ответить на эти из разных углов тоскливые терпеливые взгляды, не прерывавших их разговора раненных, и, сказав, пошёл к выходу, потому что других обнадёживающих слов не доставало ему в душе. Коля, умоляющим голосом крикнул Снарда влатян: "Я тебя жду, очень жду". Коля пойми, так с ума сойти можно. — Хоть бы в Медсанбад скорей. И Зою, Зою пошли к нам. Скажи, возле орудия ранило кого-то, да? — Я зайду, Гога. — Да, я зайду. Потом. Всех отправим в Медсанбад, как только придут машины. Около двери стояли, касаясь друг друга, как бы накрепко объединенные одной судьбой жить, Святов и Чибисов. Юная, честная, Не умеющая ничего скрывать, а мытая внутренней радостью лицо святиста святого, длинная шея его, высоко вытянутая из ворот отватника, напоминали чем-то Сергуненкова. Да, всё в святове говорило о непотаённой надежде жить, о том, что слава Богу, его легко ранило. Поэтому он готов со охотой, с добротой ходить, ухаживать за всеми, перевязывать и услужливо выполнять любые распоряжения Кузнецова. Но Кузнецов никаких распоряжений не давал. Шёл к выходу из блиндажа. Неясный в виде, пошарил рукой внизу стены, нащупал автомат, раскрыл двери, вышел. Товарищ лейтенант? За спиной скрип двери, движения, шаги чьи-то, похожие на топот собачьих лап по снегу. — Что? — Вы, Чибисов. В белесоватом воздухе рассвета Чибисов, вышедший за ним, виден был размыто, нечетко. прижав стянутую бинтами руку к груди, переваливался с ноги на ногу и страдальчески дрожал бровями, всем грязным своим маленьким личиком. Точно мука съедала его. И, не стерпев, не вынеся, он решился тайно высказать ее Кузнецову именно здесь, а не в блиндаже. — Что, Чибисов, что вы хотели сказать? — Товарищ лейтенант, извините вы меня за ради бога, — заговорил Чибисов с обрывающими дыхание слезами в голосе. — Не совладал я с собой, не совладал. Совестно мне. Что ж делать-то мне так? Товарищ лейтенант, не хотел я, страх был, страх, господи! И он схватил за рукав Кузнецова, откнулся в него губами, по собачьи мелко подёргиваясь. Что вы? Сейчас же перестаньте, сказал Кузнецов и вырвал руку. Идите в блиндаж и ухаживайте за ранеными. Идите, Чебисов, идите! Собственно мне Совестно. Век вас буду помнить, товарищ лейтенант. Убить меня мало, убить на месте не совладал я. Что он? Скорей бы он уходил, скорей. Идите в блиндаж, идите, я сказал. Что вы? Снова шаги, хруп снега позади, стукнула дверь. Тишина в блиндаже. Тишина на берегу. Нигде не ни единого выстрела. Белый зыбью скользило, приплясывало по зёмке по осени бледному к откустылы реки, с чёрными впадинами огромных прорубей. В близких поленьях, пробитых снарядами, мнилось, позванивали, сталкивались, стёрлись друг от друга острые на слух осколки льдинок, как тогда, когда Зоя вызвала его из землянки расчёта, и он провожал её по берегу и не дошёл до блиндажа. Ах, какая тоска и пустота декабрьской ночи были в этой без единого выстрела тишине, в этом заснеженном берегу без единого солдата. в этой позёмке, позванивании льдинок в этих корявых ветвях вётел, врезаных в сумрак уже предрассветного воздуха неживого, серого, недвижного, и было невыносимо больно дышать на этом сковавшим всё холоде. Он стоял, закрыв глаза, опустив автомат к земле. Почему она сказала тогда: «Поцелуй меня, как сестру! У тебя ведь есть сестра!» И что ответил я? «У меня нет сестры!» «Зачем я так сказал?» Он подумал это, и показалось ему, что Зоя где-то здесь, рядом, что она жива, и ничего не было этой ночи, что вот сейчас она выйдет из сумрака и... Перетянутые, почти переломленные своим офицерским ремнём по талии в полушубке, под имид глаза чернота их блеснёт из-за бахромы инея на ресницах, губы и тонкие брови дрогнут в улыбке, и она скажет шёпотом: "Куснечик, тебе и мне приснилось, что я погибла, ты меня будешь жалеть хоть немножко". Но было пустынно. И мёртвенно тихо вокруг. Спотыкаясь, он поднялся по ступеням на берег, вошёл в вход сообщения и, не доходя до орудия, вдруг упал грудью на бровку траншеи, в тупом отчаянии прижался лбом к холодным шершавым перчаткам, и что-то жарко и горько сдвинулось в его горле. Он сморщился, стиснув зубы, И долго терся губами и лбом об эту ледяную, шершавую и жесткую шерсть перчаток, молча, с острым сладострастием глотая слезы. Он плакал так одиноко и отчаянно впервые в жизни. И когда вытирал лицо, снег на рукаве ватника был...